крысы расстреливают друг друга. Процветание супругов бросалось в глаза, рождало зависть у сослуживцев и желание занять столь хлебное место, к тому же подальше от фронта. В доносчиках недостатка не было. В августе 43-го Карла Коха арестовала гестапо, вслед за ним посадили его жену, ссор из избы не выносили. Дело бывшего коменданта Бухенвальда разбиралось в ведомственном суде, Расследование вел эсэсовский судья штурмбанфюрер Конрад Морген, которому поручили вскрыть злоупотребление в лагере. Судья предъявил Карлу Коху еще и обвинение в несанкционированных начальством пытках заключенных и в убийстве двоих узников, занятых в лагерной администрации. Причина не в том, что Берлин проявил невиданный гуманизм. Эсэсовское начальство заподозрило, что самочинные пытки и убийства имели практический смысл. Кох избавлялся от нежелательных свидетелей или соучастников своих финансовых махинаций. Адъютант Коха, оберштурмфюрер Герман Хакман тоже отличился и по части жестокости, и по части расхищения собственности Рейха. Хакмана тоже арестовали. В 1944 году эсэсовский суд приговорил бывшего адъютанта Коха к смерти. Ильзу Кох, Обвинили в хищении большой суммы казенных средств. Она ведь во всем помогала мужу. Ильзу задержали в тюрьме в Эйморе, но в конечном счете отпустили. В последние месяцы Третьего Рейха эсэсовскому начальству было не до нее. А ее мужа Берлин не простил. Провели расследование и признали виновным. Суд, который вел его дело, пришел к выводу, что Карл Кух украл из казны сС миллионы, Первого коменданта Бухенвальда расстреляли в начале апреля 1945 года. А вечером, 11 апреля 1945 года, к Бухенвальду подошли первые два американских танка. Через час появилась уже дюжина. Началась перестрелка с лагерной охраной. В половине третьего ночи сопротивление ассессовцев было подавлено. Восставшие узники разоружили охранников и открыли ворота лагеря. В лагерь вошли передовые части Третьей американской армии. 11 апреля отмечается как Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Американцы освободили 21 тысячу заключенных, среди них было 900 детей и подростков. Узникам стали оказывать первую помощь. Американцы развернули полевой госпиталь, переселили больных в эсэсовские бараки. Но несколько сот человек все равно умерли в эти первые дни, для них помощь пришла слишком поздно. Бухенвальд был первым концлагерем, где немцы не успели уничтожить следы своих преступлений, поэтому он стал зримым свидетельством нацистских преступлений. 16 апреля американские власти заставили жителей соседнего Веймора побывать в лагере и посмотреть, что там творилось. По всему миру распространились фотографии узников, горы трупов, собранные с людей кожи, отрезанные и мумифицированные головы узников. Война еще не закончилась, а 24 апреля 1945 года американские разведчики составили первый доклад о том, что они увидели в лагере. 21 мая британский патруль задержал пытавшегося сбежать Генриха Гиммлера, офицер разведки, который его допрашивал, показал бывшему рейхсфюреру СС фотографии, сделанные союзниками в Бухенвальде, где на земле валялись горы трупов. Гиммлер бросил взгляд на снимки и недовольно пробормотал. «Я что, должен отвечать за перегибы моих подчиненных?»